Глава 3. Домашний кабинет Артема нисколько не отличался от его рабочего кабинета. Оборудован был теми же профессионалами только за его счет. Телевидение — вещь круглосуточная. Артем не мог ни на секунду ослабить контроль. У него и машина оборудована так, что он, и находясь в дороге, может связаться с кем угодно и посмотреть все, что нужно». Он посмотрел дома в записи завтрашнюю передачу с Диной, одобрительно кивнул, откинулся на спинку кресла, допил виски, вспомнил тот день. Это было три с половиной года назад. Он тогда давно уже мысленно вычеркнул из рабочих планов заведующего редакции, в которой работала Дина, искал замену. Артем представлял себе этого нового работника, как будто точно знал его симпатичный, обаятельный, демократичный человек с железным внутренним стержнем. Не быть обаятельным и демократичным в компании мог только сам Артем. Дело требует не просто жесткости, но и жестокости. Новый заведующий редакцией должен был безоговорочно принять концепцию, заинтересоваться лично и внести что-то свое. Он обязан был изменить то, что все воспринимали как данность, как догму, Но никаких резких перемен зритель заметить не должен. Только что передачи стали лучше, современнее, созвучнее настроением. И потому не надоедали. Именно настроением. Потому что время всегда принесет и трагедии, и фарсы, и поводы для умиления. Но главное нужно улавливать что-то в подсознании людей – Что больнее, что нетерпимее, что есть надежда и ожидаемая радость. Исполнители для такого руководителя есть. Артем, как всегда, прежде всего представил себе вдохновенное и страстное лицо Дины на экране. Она на экране так отличается от самой себя в реальной жизни. Нет, в жизни она так же красива, даже привлекательнее, чем на экране, потому что по-женски желанна. Но в жизни это просто женщина, а не богиня истины, как в эфире. Исполнитель для нее, конечно, условное определение. Она сама свои тексты ловит не только из информации, но из многих вздохов. Но она очень организована, ответственна, и если ей предложат немного откорректировать направление, сразу поймет, что надо делать. Да, все было у Артема для нового идеального руководителя этой самой любимой редакции, но не находился нужный человек. Он просматривал разные каналы, он пролистывал разные газеты, просил коллег рекомендовать, если кто-то есть на примете, даже дал объявление, хотя не верит в эту систему. Ему казалось, что себя предлагают только неудачники. Артем не знал тогда, что такое быть невостребованным. В результате люди приходили вроде профессионалы и вроде подходящие подошли бы всем кроме артема того человека не было артему стало казаться что того самого идеального сотрудника которого он ждет и вовсе не существует насмотревшись и начитавшись всего артем приходил к пессимистичному выводу таланты исчезают черт их знает то ли все уехали то ли людей чем-то не тем в детстве кормят, но факт остается фактом. Придется брать кого-то на безрыбье, чего Артем всегда избегал, но и оставить прежнего заведующего – никак. Любой руководитель, конечно, считал бы, что человек справляется, но для Артема ненавистно слово «инерция». Это был именно тот случай. И вообще Артем своих решений не меняет никогда даже с Диной. Это имя только в таком контексте заставляло Артема вспоминать о том, что у него есть сердце. Кто знает, может, именно поэтому он пошел на расставание. Дина просто рвалась на свободу, которую не собиралась никак использовать бездумно, он легко бы ее удержал. Чувствовать сердце — это одна жизнь». Делать дело и руководить судьбой совсем другая, его жизнь. Еще бы несколько лет брака с Диной, и они бы стали, как говорится, одним целым. Он бы заразился ее гипертрофированными эмоциями, жалостью, воспаленной любовью ко всему живому, яростным гневом по отношению к виновникам чьих-то бед, к преступникам, которые к ней не имеют никакого отношения. Это хорошо в работе. И он... Это использовал на полную мощь в проекте, созданном специально под нее, но это не нужно рядом. Дина умеет быть сдержанной и корректной, не скандалит и не рыдает ни по какому поводу. Но тот, кто ее любит, а он, Артем, конечно, ее любит, как ему дано, не может не чувствовать, что она вулкан, который просто делает вид, что спит. А на самом деле лавина страстей сна не знает. И это страсти по справедливости и гармонии существования. Хотя, конечно, в ее прекрасном организме есть и настоящая женская страсть. В этом месте Артем опять почувствовал сердце и жаркую волну во всем теле. Но он сделал выбор и уверен, что правильный. Теперь все на местах. А тогда, три с половиной года назад... К нему пришел по рекомендации человек – Вадим Долинский. Рекомендация была так себе, не очень. Артем любил переманивать лучших сотрудников конкурирующих каналов, а этого уволили якобы за излишнюю независимость. Но их всех увольняют за независимость. А возьмешь, оказывается, просто понтовый индюк, который возомнил себя самым талантливым и лучшим. А в работе считает, что ему требуется лишь изрекать истину, а пахать за него будут кони. Конечно, у Артема есть профессионалы для любой работы, в том числе и те, которые пашут как кони, чтобы отшлифовать вдохновение мастера. Но нужен такой пустячок, как мастер. Нужен человек, который работает не за деньги, а потому что не может этого не делать». Для которого возможен полет И который видит команду, уважает ее, считается с ней И вот он вошел к нему в кабинет однажды утром, этот Долинский И пока шел к его столу от двери, пока не обменивались рукопожатиями Начинали общий поверхностный разговор Артем понял совершенно отчетливо Это то, что ему нужно Вот, прямо, как по индивидуальному заказу «Именно для такого руководителя, как Артем, для такого проекта, для такой команды». Он мельком посмотрел документы, резюме, все было уже неважно. Он спросил, «Когда сможете приступить?» «Завтра», — улыбнулся Вадим, «я две недели безработный». Они попрощались, как люди уже сработавшиеся, симпатичные друг другу. Вадим ушел, Артем долго смотрел на закрывшуюся за ним дверь, «Да, это тот человек, нет никаких сомнений. Как практически нет сомнений в том, что Артем сейчас взял на работу мужчину для Дины. Когда Вадим давал оценку передачам, которые посмотрел перед собеседованием, он очень точно определил недостатки и достоинства всех четырех ведущих. О передачах Дины говорил так же критично и бесстрастно, как о других». Только имя ее произносил не так, как другие имена. Он ласкал это имя. Артему ничего не стоило его не взять. Едина, которая ведет такой уединенный образ жизни, никогда бы его не встретила. А этот мужчина для нее, как работник для Артема. Но как бы потом Артем презирал себя... Дал свободу, значит, дал ее. Все и получилось, как он думал тогда. Артем подошел к бару, налил себе еще стакан виски, вернулся к столу, нажал кнопку пульта, задержал стоп-кадр с Диной. Сделал несколько больших глотков. Он никогда не пьянеет и никогда не волнуется. И все время просто наблюдал. Еще... Нечего было замечать. Дина совершенно не изменилась. Вадим был весь в работе, он никак ее не выделял. Даже сотрудники не начали переглядываться, глядя на этих двоих. Но Артем точно знал. Они будут вместе. Кому, как не ему, знать все о своей Галатеи. Он услышал движение за спиной, но не повернулся. Он и так чувствовал, что это Анна. Остановилась, приняла особенную позу, завлекательно завернутая в большое полотенце, ее стройное тело словно вибрирует, сузились еще больше темные глаза. Такие глаза бывают у латиноамериканских актрис. Оскалились в попытке изобразить насмешку острые зубки. На самом деле это злоба, ненависть, ревность. Но как ей объяснить, что Дина в его жизни для нее... Параллельная реальность Что завидовать ей и ревновать Это все равно, что колючки ненавидеть звезду Хотя какой-то садовник лелеет именно колючку Поливает, укрывает на зиму от холода А звезда мерзнет сама по себе, освещая свое одиночество Только одиночество и осталось верным Дине Вот и Вадима больше нет рядом Это судьба «Все любуешься?» — произнесла Анна своим богатым низким голосом. «Я работаю, Аня». Повернулся к ней Артем. «Это так трудно понять? Иди, я сейчас приду в спальню». Он проводил ее взглядом до порога, знал, что там она театрально потеряет свое полотенце. Смешно. На худых ягодицах появились пупырышки от обиды и злости, которые редко ее оставляют. Это похоже на крокодиловую кожу, и это значит, что она будет яростной и ненасытной в любви, что, собственно, от нее и требуется».